Глава тридцатая. Сабина. В столовой я столкнулась с Лориеном. «Привет, Сабина», — очаровательно улыбнулся он и протянул мне шоколад, перевязанный лентой. «Сегодня Сориэллэй был в городе, купил для тебя». «Для меня?» — пробормотала растерянно глядя на шоколад в своей руке. «Да, мы хотели позаниматься вместе, помнишь?» От эльфа исходило приятное тепло и аромат хвойного леса, разогретого солнцем. Рядом с Лориэном всегда комфортно, неосознанно хочется следовать за ним. Сейчас, одну минуту. Вежливо улыбнулась и повернулась к Бастеру, который занял очередь на раздаче «Можем мы отложить поход в библиотеку на завтра?» «Ещё чего», — хмыкнул он и вскинул бровь. «Ты куда-то собралась с ушастым?» Подошла к нему и зашипела на ухо. «Лориэн всё слышит вообще-то». «И что?» — хмыкнул Бастер. «Я первый с тобой договорился. Сначала наше дело, потом любовь». «Но, Бастер...» — шёпотом возмутилась я. «Я так никогда не сближусь с... Бастер молча меня подвинул и подошёл к Лориену. «Надеюсь, ты не обидишься, но сегодня я украду у тебя Сабину. Она мне кое-что задолжала. А за шоколад спасибо». Притворно улыбнулся и вернулся ко мне. «Ну вот, договорился. Никаких проблем». Лориан едва заметно хмыкнул и вернулся за стол к своей эльфийской компании. Взяла под нос едва удержавшееся желания прихлопнуть им Бастера. «Ты что натворил? Наши дела не могли подождать до завтра? Что за детское упрямство?» Бастер демонстративно что-то напевал себе под нос, не слушая мой отповедь. Раздраженно закатив глаза, я подошла набирать себе еды, чтобы успокоить нервы. «Странный он?» то раздаёт советы, как привлечь внимание лориена то вмешивается, мешая. После ужина мы отправились в библиотеку, которая находилась в отдельном корпусе. Пересекая двор с фонтаном, невольно улыбнулась. «Сколько раз я купала бастера? Два? Три?» «Даже странно, что теперь мы сотрудничаем. Я начинаю привыкать и, возможно, смогу свыкнуться с мыслью, что он в скором времени станет моим братом. Брат из него получится неплохой». «О чем задумалась Рыжик?» — иронично обратился он. «Скучаешь по своему ушастику?» Пихнула его в бок локтем и усмехнулась. «Вообще-то я думала о тебе», — протянула томно, строя кокетливый взгляд. Бастер запнулся и едва не повстречался носом с землей. Вовремя успела выставить руку и придержать его. «Ну-ну, не стоит так бурно реагировать», — язвительно поддела я, не удержавшись. «Ты...» — вымолвил Бастер и потряс головой. Библиотека встретила тишиной, будто никто не хотел учиться. Вскинув голову, я присвистнула. «Как много стеллажей!» «Как много книг нам придётся перебрать в поисках нужной информации!» вздохнул Бастер, соглашаясь. «А что примерно ищем?» Повернула к нему голову, щурясь. «Освещение здесь от чего-то тусклое. Легенды?» верования прошлого», — предположил Бастер. «Тотемы? Думаю, поймём, когда найдём». «Да ты просто гений», — скептически хмыкнула и направилась к первому стеллажу. «Надо разделиться», — предложил Бастер и пошёл на другую половину. «Не знаю, сколько мы искали, наверное, часа три точно». Я надышалась пыли. Меня несколько раз едва не убило книгами, которые падали на меня с верхних полок. Заболели не только глаза, но и руки. Ведь некоторые талмуды были просто неподъёмными. Сдула кудряшку с олба и задрала голову приметив выступающую книгу в кожаном переплёте. «Эй, Бастер!» — позвала я. «Прикати лестницу!» «Почему снова я?» — недовольно отозвался он с другого конца зала. «Ты сильный!» — улыбнулась и повернулась к нему. Он обречённо вздохнул и принялся исполнять просьбу. «Спасибо!» — присела в шуточном книгсоне и полезла наверх. «Держи лестницу, чтобы не уехала!» «Без тебя, знаю!» — беззлобно огрызнулся он. «И не заглядывай мне под юбку», — предупредила, хватаясь за перекладины. «Ой, что я там?» «Молчу, молчу», — спешно заверил он, а я полезла дальше. Вытащить книгу оказалось непросто. Она будто бы застряла. Тяжёлая. Потянула со всей силы, но не устояла. Соскользнули пальцы. Нога сорвалась со ступени, а я, взмахнув руками, полетела вниз. Зажмурилась, ожидая падения, но... Открыла глаза, удивлённо посмотрев на перепуганное лицо Бастера. «Чуть не придавило меня. Едва поймал». Сипло выдавил он и поставил меня. «Проклятье, рыжик! Разве так можно?» «Прости». Виновато пискнула, заливаясь краской стыда и смущения. Книга сорвалась с полки, едва не стукнула меня. Чудом успела отскочить, взвизгнув. Она приземлилась с грохотом, выбивая из досок пыль. «Давай посмотрим» произнёс Бастер, поднял книгу и понёс за стол. Настроил яркость лампы и раскрыл пыльный талмуд. Изображения в книге были очень схожи с рисунками в свитке. Тот же стиль, то же качество краски и бумага один в один. Мы переглянулись и одновременно выдохнули. Бастер стал судорожно листать большие пожелтевшие страницы. «Вот, вот оно!» возбуждённо воскликнул, откунув в знакомое изображение тотема. Села вплотную рядом с Бастером, и мы оба склонили головы над книгой. Я начала читать вслух. «Тотем трех сущностей, верхних стражей врат Катары, открывает грань между мирами, являя богиню, исполняющую любое желание, но плата за желание велика». «Врата Катары? Я о них слышал», — нахмурился Бастер. «Разве это не вымысел? Думаешь, они действительно существуют?» Пожала плечами, разглядывая изображение врат. «Но ты же сам видел часть тотема». «Очень странную часть», — не согласился Бастер. «Брелок не очень похож на то, что здесь изображено». «Мы не дочитали», — улыбнулась и продолжила. «Тотем трех сущностей является ключом к вратам. Он скрывается в ложной форме, чтобы его сложнее было найти, и принимает истинную, лишь когда все его части вместе. Только в истинной форме ключ уязвим. Теперь понял?» «Понял, что ничего не понял» вздохнул Бастер и подпёр голову кулаком. Неужели Фист, Моррой и Ордан и Лэнгтон действительно нашли врата, призвали богиню и загадали желание? Ты веришь в это? Но ведь отец и говорил, что они все добились успеха, но не получили личного счастья. Судья Моррой был женат, но у него не было детей. Лэнгтон, ты сам слышал, у него нет родных, нет семьи. У Фиста только любовница, священник. Он не сильно похож на счастливого человека на его сан очень высок», — рассуждала вслух. Бастер прищурился. «А если попросить бессмертия, заплатишь душой?» «Хочешь попросить?» — скептически поинтересовалась я. не отмахнулся Бастер и зевнул. «Я всего добьюсь сам, но не хочу, чтобы тотем, если он действительно является ключом к вратам, попал к преступнику. Кто знает, что он пожелает». По коже пробежала озноб Поёжилась и захлопнула книгу. «Ладно, мы знаем чуточку больше. Получается, в теории, чтобы уничтожить ключ, понадобятся все элементы. Нам нужно как-то достать вторую часть тотема, которая, возможно, находится у твоего отца или моей матери. Предлагаю подумать об этом позже». Бастер хлопнул в ладони и поднялся. «Теперь, дорогая, пиши письмо нашему другу-орфисту. С чувством пиши, с придыханием. Пригласи его на бал. Мне делать больше нечего». — удивлённо произнесла, подняв на веселящегося Бастера взгляд. — Дурочка! — ласково улыбнулся он. — Письмо не от тебя. — От кого? — опешил я. — От Нильс! — многозначительно произнёс он и кровожадно оскалился. — Жуть!